Глава девятая. Ньютон, штат Массачусетс. 6 июня 2006 года. 07.30. К тому времени, когда Джек добрался до резиденции Бауманов, он уже не мечтал о спорте. И он пропустил ужин в компании девочек, которые уже разбрелись по своим комнатам, чтобы готовиться к экзаменам. К его присутствии в доме, видимо, уже привыкли. Ни одна из них не спустилась, чтобы сказать дяде «добрый вечер». Алексис, словно компенсируя отсутствие дочерей, была необычайно радушна. Увидев покрасневшую и опухшую щеку брата, она спросила с тревогой «Джек, боже мой, что случилось?» Джек заявил, что все расскажет, но лишь после того, как приведет себя в порядок. И поинтересовался, где Крэк. Алексис ответила, что муж в большой комнате. О том, чем Крэг там занимается, она распространяться не стала. Джек встал под душ, чтобы очиститься от всего, что случилось с ним за день. Выйдя из душа, он протер затуманившееся зеркало и внимательно осмотрел лицо. После горячей воды покраснение стало еще заметнее. На белке глаза он увидел малиновый мазок, след небольшого кровоизлияния, а на скуле зарождающийся синяк. Не оставалось никаких сомнений, что Франко нанес удар именно в это место. Интересно, как выглядит сейчас Франко. Ладонь у Джека все еще немного ныла, и это говорило о том, что у него тоже получился хороший удар. Он переоделся и, следуя указаниям Алексис, бросил грязное белье в корзину, стоящую рядом со стиральной машиной в прачечной комнате. «Ужинать будешь?» – спросила Алексис. «Это было бы здорово», – ответил Джек. «Умираю от голода. У меня не было времени на ленч». «Мы ели стейк на гриле, жареный картофель, паровую спаржу и салат. Тебя это устроит?» «Похоже на сказку», – облизнулся Джек. За все это время Крэк не произнес ни слова. Он сидел в большой комнате на диване в сорока футах от них – точно на том же месте, что и утром. Правда, на сей раз без газеты. На нем был тот же костюм, что и днем, но рубашка была измята, пуговица на воротничке расстегнута, а галстук ослаблен. Крэг сидел неподвижно, словно статуя, упершись взглядом в громадный экран над камином, что было бы вполне нормально, если бы телевизор работал. На кофейном столике стояли полупустая бутылка виски, и до краев, наполненный янтарной жидкостью, старомодный стакан. «Что он делает?» — понизив голос, спросил Джек. «То, что видишь», — ответила Алексис. «Он страдает и жалеет себя». «Как прошел день?» «Ничего нового», — именно поэтому он и занервничал. Свидетельские показания давал первый из трех медицинских экспертов, представленных стороной истца. Это был доктор Уильям Тардов, главный кардиолог мемориальной больницы Ньютона. Ну и как он? Любви у присяжных не искал. Он объяснил, почему первый час, даже первые минуты при инфаркте так важны для больного. Несмотря на несколько протестов Рэндольфа, он добился, чтобы в протокол было занесено его мнение. Шансы на выживание Пэйшен Стэнхоуп были бы выше, если бы не задержка с доставкой пациентки в лечебное учреждение по вине Крэга. Звучит весьма грозно, если учесть, что обвинение исходит от главы отделения той больницы, с которой тесно связан Крэг. У Крэга есть причина для депрессии. Врачам, которые возводят себя на пьедестал, трудно выслушивать критику. и особенно больно она бьет если критик уважаемый коллега удалось ли рэндельф в ходе перекрестного допроса как то ослабить нанесенный доктором удар в какой то степени удалось но у меня складывается впечатление что он все время выступает в догонку согласно существующим правилам первым выступает истец время защиты наступит позднее «Мне кажется, что это несправедливо, но альтернативы у нас нет». «Сегодня выступали лишь два свидетеля?» – спросил Джек. «Нет, три». Перед доктором Тардофом выступала Дарлин, медсестра Крэга. Ее терзали по поводу проблемных пациентов, и результат был примерно таким же, как и при допросе Марлин. Рэндальф страшно злился, что Крэг не рассказал ему об этом раньше». Его негодование легко понять. Я до сих пор недоумеваю, как Крэг допустил подобную глупость. Думаю, что это лишний раз говорит о его высокомерии. Ты к нему слишком снисходительно. С моей точки зрения это говорит о глупости, способной очень сильно навредить в суде. Я удивлена, что этот вопрос вообще обсуждается. Он не имеет отношения к существу дела. «Но тень на личность ответчика. Но больше всего меня волнует не это». «Что же волнует тебя больше всего?» спросил Джек, обратив внимание на то, что Алексис слегка покраснела. «То, что определение проблемный для некоторого типа пациентов вполне уместно». «Это почему же?» поинтересовался Джек. «Лицо его сестры залилось яркой краской». Она приняла вопрос близко к сердцу. «Потому что каждый из этих типов действительно создает проблемы. На мой взгляд, определение «проблемный пациент» для них слишком мягкое. Они все неисправимые психи. Я знаю, мне о них рассказывал Крэк. Эти люди понапрасну отнимали у него время. Им следовало обращаться к психиатру или к психологу, к тем, кто мог помочь им справиться с их проблемой. Худшей из них была Пейшен Стенхоп. Год назад был период, когда, например, раз в неделю вытаскивала Крега из постели и требовала, чтобы срочно приехал, хотя в вызове не было никакой необходимости. Это действовало на всю семью. Выходит, ты не жаловала Пейшен Стенхоп? Конечно, я сердилась. Вскоре она стала настолько невыносимой, что Крег переехал в Бостон. Джек внимательно посмотрел на Алексис. Он знал, что в детстве у нее была склонность драматизировать события, и, судя по ее реакции на Пэйшенс Стэндхоуп, эта склонность осталась. «Значит, ты не очень жалела, что она умерла», — сказал Джек, и это скорее было утверждение, чем вопрос. «Жалела? Да я была просто счастлива!» «Я много раз просила его вычеркнуть эту даму из числа своих пациентов и найти для нее другого врача, предпочтительно психиатра. Но ты знаешь Крэга. Он каждый раз отказывался. Крэг, конечно, не считал зазорным направлять пациентов к специалистам, но отказ от пациента был в его понимании равнозначен профессиональной несостоятельности. Пойти на это он не мог». «Он много пьет?» – спросил Джек – Кивнул в сторону неподвижного Крэга. «Слишком много, и при том каждый вечер». Джек, понимающий, кивнул. Он знал, что алкоголь и наркотики часто служили утешением врачам, против которых были выдвинуты обвинения. «Кстати, о выпивке. Что бы ты предпочел, пиво или вино? В холодильнике есть то и другое». «Пиво было бы в самый раз», — ответил Джек. Пока Алексис возилась с ужином, Джек, взяв из холодильника пиво, вышел из кухни и направился к дивану. Крэг не пошевелился, но его налитые кровью глаза уставились на Джека. «Мне жаль, что этот день в суде был таким тяжелым», — сказал Джек, пытаясь втянуть Крэга в разговор. «И какую же часть заседания ты видел?» — спросил Крэг. «Когда свидетельствовала твоя служащая Марлин?» «Должен признаться, я был очень огорчен». Крэг, словно отгоняя невидимого комара, махнул рукой, но ничего не сказал. Его взгляд снова уперся в темный экран телевизора. Джеку очень хотелось спросить Крэга о метке «ПП». Ему хотелось понять, зачем он это сделал. Но по здравом размышлении Джек решил... что спрашивать не стоит. Это, конечно, удовлетворило бы его праздное любопытство, но не помогло бы делу. Алексис права. Это было проявлением снобизма. Крэг принадлежал к тем врачам, которые не сомневались в том, что все их поступки оправданы и благородны. Благородна вся их жизнь, потому что они преданы избранному делу и ради него идут на жертвы. Они всегда ощущали себя избранными. Не разговарив Крэга, Джек вернулся в кухню, а оттуда прошел во внутренний двор, где Алексис готовила для него на гриле стейк. Сестра устала от разговоров о судебном процессе. Она хотела побольше узнать о Лори и об их свадьбе. Джек изложил главное, не желая вдаваться в подробности. Он чувствовал себя виноватым, потому что Лори пришлось в одиночку заниматься всеми предсвадебными делами. Но он в любом случае был обречен чувствовать себя виноватым. Если бы он уехал в Нью-Йорк, то испытывал бы чувство вины перед сестрой. Так или иначе, он кого-то обижал. Джек с досады залез в холодильник и взял еще две банки пива. Через пятнадцать минут он уже сидел за круглым семейным столом, а перед ним дымилось блюдо с ароматной пищей. Алексис с чашкой чая заняла место напротив. Крэг немного оживился, включил телевизор и стал смотреть местные новости. «Мне хочется, чтобы ты выслушала мой рассказ о том, как я провел этот день. Вам предстоит решить, какую роль я должен сыграть в этом деле и что, по вашему мнению, должен сделать. Надо признаться, что день у меня выдался весьма продуктивный». «Крэг!» — окликнула Алексис мужа. «Думаю, что тебе стоит бросить свой спасательный круг и послушать, что скажет Джек». «Теперь не могу, когда из меня делают клоуна», — ответил Крэг, но телевизор все же выключил. С видом человека, совершенно обессиленного, он поднялся с дивана и подошел к столу, не забыв при этом прихватить с собой бутылку виски и стакан. Он поставил стакан на стол, наполнил до краев, поставил рядом бутылку и лишь после этого занял место за столом. «С этим надо покончить», — сказала Алексис. Она протянула руку и отодвинула от мужа бутылку, чтобы тот не смог до нее дотянуться. Джек ожидал от Крэга приступа гнева, но вспышки не последовало. Вместо этого Крэг растянул губы в нелепой улыбке, словно пытался этим выразить благодарность. Джек понял, что улыбка есть не что иное, как проявление сарказма. Не прекращая жевать, Джек рассказал о своем визите в управление городского судмедэксперта, о докторе Латаши Уайли, о правилах эксгумации в штате Массачусетс и о том, что разрешение на эксгумацию «Должен дать ближайший родственник усопшей». «В нашем случае это Джордан Стенхоп, спросила Алексис. «Он никогда не согласится», — вставил Крэк. Далее Джек рассказал о посещении похоронной конторы Лэнгли и Пирсон, о своем разговоре с Гарольдом Лэнгли и о полученных от него бланках. Затем он выложил супругам все, что узнал о Джордана Стэнхоупе. Алексис и Крэг слушали биографию Джордана с открытыми ртами. «Ты думаешь, это правда?» — выдавил Крэк. «У Гарольда Лэнгли не было причин лгать. Думаю, что в Брайтоне об этом известно всем, иначе Гарольд ничего бы мне не сказал. Гробовщики славятся тем, что умеют держать рот на замке». «Станислав Йордан Ярузельский!» — изумленно произнесла Алексис. Неудивительно, что он сменил имя. «Я знал, что Джордан моложе Пейшенс», — сказал Крэк, «но ничего подобного даже не подозревал. Они держались так, словно были женаты лет двадцать пять. Я потрясен». Однако самым интересным в этой истории было то, что все состояние принадлежало Пейшенс. Теперь ей уже ничего не принадлежит. Хмуро сказал Крэк и покачал головой. «Рэндальф был обязан это раскопать. Это еще один пример его некомпетентности. Мне следовало потребовать другого адвоката». «Это не та информация, которая может оказать влияние на ход дела», сказал Джек, удивляясь, что эти сведения не попали в предварительные показания Джордана. «Они не имеют отношения к делу». «Я в этом не уверен». произнес Крэк. Позвольте мне закончить, остановил его Джек. Затем мы все спокойно обсудим. Превосходно, сказал Крэк и, отставив в сторону стакан, наклонился вперед. Теперь он уже не походил на того угрюмого, погруженного в мрачные размышления типа, каким был несколько минут назад. Джек рассказал о мемориальной больнице Ньютона. и передал содержание своих бесед с Нойль Эверетт, Матом Гилбертом и Джорджиной О'Кифф. Он поделился с ними своими соображениями о цианозе, подчеркнув, что пока эта проблема не решена, учитывая, что цианоз был центральным, а не периферийным. Джек спросил у Крэга, обратил ли он на это внимание. «Думаю, что это именно так», — ответил Крэг. Но я был настолько обеспокоен ее состоянием, что характер Цианоза прошел мимо моего внимания. «То же самое сказал и доктор Гилберт», — добавил Джек. «Постой!» — Крэг поднял руку. «Неужели то, что ты узнал о Джордане, делает проблему за более важной? Я хочу сказать, владение капиталом. Молодой человек женится на вдове». Конец фразы повис в воздухе. Мысли Крэга обратились к новой ситуации и ее возможному влиянию на ход дела. «Должен признаться, что кое-какие подозрения у меня возникли, но очень ненадолго», — признался Джек. «Я от этой идеи отказался. Как напомнил мне сегодня доктор Гилберт, анализ биомаркеров подтвердил инфаркт, что записано в истории болезни Пайшен Стэнхоуп». Но весьма любопытную биографию мистера Стэнхоупа все же следует держать в памяти. И Джек повторил историю о том, как у женщины после ограбления под дулом пистолета случился инфаркт. «Я считаю, что все это очень важно», — сказал Крэк, «и я продолжаю сомневаться в компетентности Рэндольфа». «И все-таки, что это за следы, ушибов на твоем лице?» — спросила Алексис, вспомнив, что Джек обещал ей об этом рассказать. «Какие еще ушибы?» — заинтересовался Крэг. Джек сидел слева от него, и левой стороны его лица Крэг не видел. «Разве ты не заметил?» — изумленно спросила Алексис. «Взгляни!» Джек неохотно повернул голову, чтобы Крэг мог увидеть другую сторону его лица. «Боже!» — воскликнул Крэг. «Выглядит впечатляюще!» Он протянул руку и, чтобы определить размер опухоли, ткнул пальцем в ушибленную скулу. «Больно!» «Еще как!» – бросил Джек и отдернул голову. Он терпеть не мог, когда врачи поступали подобным образом. Они тычут в больное место и при этом спрашивают, больно или нет. По его наблюдениям, этим особенно грешили ортопеды, с которыми Джеку как баскетболисту, постоянно получающему ушибы, Приходилось общаться довольно часто. «Прости», — сказал Крэг, — «ушиб серьезный. Возможно, стоит приложить лед. Если хочешь, я это сделаю». Джек испуганно покачал головой. «Так как же это произошло?» — спросила Алексис. «Я просто представить себе не могу». Джек описал, как явился в дом Джордана с идеей эксгумации тела Пейшенс. не сомневаясь в том, что получит отказ, как появился Тони Фазана в сопровождении телохранителя, облаченного в такой же, как и у адвоката, наряд. «Его зовут Франко», — вставила Алексис. «Ты с ним знакома?» — не скрывая удивления спросил Джек. «Я с ним не знакома, но я его видела. Этого парня трудно не заметить. Он приходит в суд вместе с Тони Фазаном, А имя мне известно потому, что я слышала, как его называл Тони, когда они выходили из зала. Джек поведал им, как горячо протестовал Тони против эксгумации и аутопсии тела. Не забыл он упомянуть и о том, что его обещали превратить в экспонат для истории, если он все же проведет вскрытие. Некоторое время Крэк и Алексис молча смотрели на Джека, настолько потряс их его рассказ». «Все это очень странно», — сказал Крэк. «Почему он так резко выступает против аутопсии?» «Возможно, потому что полностью удовлетворен ходом дела и не хочет раскачивать лодку. Тони делает все, чтобы исключить возможные осложнения и рассчитывает на большие деньги, но все это только усиливает мою мотивацию». «Ну а что же с твоим лицом?» — не сдавалась Алексис. «Ты почему-то не хочешь об этом говорить». «Это случилось в самом конце, после того, как Фазан нагло выдворил меня из дома, а меня подвело мое остроумие. Мне не следовало говорить, что я нахожу их одинаковые костюмы весьма милыми». «И он тебя ударил?» — с ужасом спросила Алексис. «Во всяком случае, это не было похоже на любовное поглаживание по щеке», — ответил Джек. «Думаю, что ты должен подать на него в суд», — заявила Алексис с негодованием. «Не могу с тобой согласиться», — сказал Джек. «Продолжая совершать глупости, я врезал ему в ответ, так что судебный процесс превратится в бесполезное препирательство, кто кого стукнул первым». «Ты ударил этого семифутового громилу?» — изумленно спросила «Алексис?» «Неужели, повзрослев, ты утратил присущее тебе в детстве чувство самосохранения?» «Некоторые мне об этом говорили, но я предпочитаю думать, что мне иногда свойственны импульсивные вспышки. Или, скажем так, некоторое безрассудство, вызванное излишней самоуверенностью. Тебя, как психолога, подобное объяснение устраивает?» «Не нахожу во всем этом ничего смешного», — сказала Алексис. «Я тоже», — согласился Джек. «Но весь эпизод, и особенно та его часть, когда я получил по физиономии, помог мне в дискуссии с Джорданом, которого я с самого начала считал совершенно безнадежной». Джек извлек из кармана пиджака разрешение на эксгумацию. Он положил документ на стол, разгладил ладонью и сказал. Джордан дал согласие и подписал бумагу. «Это снимает с него все подозрения», — заметил Крэк, разглядывавший документ через плечо Алексис. «Кто знает?» — ответил Джек. «Пока ясно одно. Этот документ переводит эксгумацию из области теории в практическое русло. Впрочем, следует учитывать, что времени у нас мало. Однако вам, ребята, надо решить, хотите вы этого или нет. Решение должно быть принято немедленно». «Моё мнение с утра не изменилось», — ответил Крэк. «Мы не знаем наверняка, поможет нам вскрытие или навредит. Я мог бы привести массу аргументов как «за», так и «против». «Думаю, что с учётом проблемы цианоза аутопсия может принести пользу», — сказал Джек. «Должна существовать какая-то сопутствующая патология. Но ты прав, ничего нельзя гарантировать. Я не хочу на вас давить». Риск ухудшить ситуацию все же есть. Решение целиком за вами. «Мне сейчас трудно принимать какое-либо решение. Думаю, я против, потому что боюсь неизвестности. Но с другой стороны, что я знаю? Думаю, что в моем положении трудно сохранять объективность». «А почему бы нам не узнать мнение Рэндольфа?» – вмешалась Алексис. «Если аутопсия даст позитивный результат...» он сможет придумать, как представить это в качестве свидетельства. Скажем, по факту открытия новых данных, разве не так? Ты права, — сказал Джек. С Рэндольфом надо обязательно проконсультироваться. Если мы не сможем представить суду наши находки, вся затея будет пустым времяпрепровождением. Нет-нет, подождите, — сказал Крэк. Я сомневаюсь в его компетенции и думаю о замене. «А вы считаете, что он должен принять решение, делать вскрытие или нет?» «А заодно мы расскажем ему биографию Джордана Стэнхоупа», игнорируя слова мужа, добавила Алексис. «Не могли бы мы обсудить с ним все по телефону, чтобы сегодня же принять решение?» спросил Джек. «Мы не можем откладывать. Даже если аутопсии будет дан зеленый свет, я не могу гарантировать, что ее удастся провести». «В уравнении слишком много переменных величин, а времени нет». «Я знаю способ лучше, чем телефонные переговоры», — сказала Алексис. «Он живет буквально за углом». «Отлично», — сказал Крэк, беспомощно разводя руками. «Казалось, что у него просто не осталось сил спорить с Джеком и Алексис». «Но я звонить ему не буду». «Я сделаю это», — заявила Алексис, — Поднялась со стула и подошла к письменному столу.